Глава восьмая Лазареты были полными. Крики, стоны людей из этого места были слышны задолго до подхода к медицинскому лагерю, поэтому, наверное, живые и невредимые солдаты сторонились лазарета. Страшно слышать крики боли, от которых Бог отвел в этот раз но которые могут случиться после следующего боя. Но мне не привыкать. «Как он, Николай Иванович?» — спросил я у профессора Пирогова. Гений медицины посмотрел мне в глаза, и была в его взгляде усталость. Одновременно непостижима, эта усталость сочеталась с жаждой деятельности. Я будто увидел перед собой маньяка пусть и сравнение крайне некорректное, который только что заполучил свою жертву, за которой долго и упорно гонялся. «А о ком именно вы печетесь?» «Алексей Петрович, крепость сдалась нам большой кровью, и много офицеров мной прооперированы», констатировал Николай Иванович Пирогов. «В этот момент мне даже стало немного стыдно. Почему-то я имел в виду только Тараса. Это было проявление моего собственного эгоизма». Голову не покидали мысли, кого поставить на командование полком, если Тарас умрет, либо надолго из-за своего ранения выйдет из строя. Если у вас есть минутка, то расскажите и о ранении инженер-майора Татлебина и ранении генерал-лейтенанта Сильвана. Стал я перечислять всех генералов, которые получили свои раны в ходе кровопролитного сражения. Генерал-инженер Шильдер погиб. История злодейка все-таки взяла свою жертву, пусть и оставив в живых генерала Сильвана, который в иной реальности также погиб при штурме крепости. Нет, все же бывает так, что героизм лишний, что нужно проявить больше рационального мышления. Как бы это жестоко ни звучало, но смерть рядового бойца инженерных войск не шла ни в какое сравнение с тем, что погиб выдающийся генерал-инженер Шильдер. «Да мы б с ним...» попробовали довести его подводную лодку до ума, мало ли. Карл Андреевич Шильдер подвел группу инженеров к внутренней цитадели крепости и лично руководил закладкой взрывчатки, чтобы подорвать это препятствие на пути к Великой Победе. Когда оставалось лишь поджечь труд, он своим приказом отправил раненого в ногу Татлебина и всех остальных. Сам же погиб в том взрыве, который обрушил цитадель, и позволил русским войскам окончательно взять под свой контроль Селистрию. «Сильван стабилен. Думаю, что его ранение позволит ему остаться в расположении войск. Татлебина тоже можно оставлять, но в ближайший месяц он с костылей не слезет. Уля прошла по касательной, но он сломал ногу. Походит в гипсе. Что же касается вашего командира, Тараса, то пока он жив. «Не берусь ничего обещать». Как только будет возможность, нужно отправлять в госпиталь в Александровске. Рассказал мне состояние здоровья наиболее важных для меня и для всего русского войска людей. Прошли уже сутки с того момента, как мы взяли Селистрию. Сейчас что-то громыхает по направлению к до конца неразбитому турецкому корпусу, который зажали в клещи и не выпускают. Русская армия преобразилась, поверили офицеры и солдаты в свои силы. Теперь у турок, которые располагаются рядом, нет никаких шансов. И все только говорят о том, что нужно еще немножечко надавить на турецкий корпус, оставшийся без командования, как он сдастся. Может, потому турки еще и сопротивляются, что у них нет командира, который бы взял на себя ответственность начать переговоры с нашим командованием. Николай Иванович, могу ли я вас спросить, каково на самом деле состояние у генерал-фельдмаршала Паскевича? «Спросил я». Профессор не спешил отвечать. И это уже было своего рода ответом. «Не только телесное здоровье важно, но и душевное», ответил профессор, всем своим видом показывая, что тема ему неприятна. «Сколько раненых поставите на ноги?» Сменил я тему для разговора. «Из четырех сотен поступивших, почти половина будет в строю уже через неделю». «Вовремя оказанная помощь — вот залог того, что мы смогли вытащить такое количество русских воинов из лап смерти», — сказал Пирогов. «Простите, Алексей Петрович, но то время, которое я смог выделить себе на отдых, закончилось. Меня ждут операции». Я вышел из шатра профессора Пирогова, направляясь в расположение своего полка. Нужно было посмотреть на то, что хоть чуть-чуть но сгладит общее мое уныние, которое накатило в связи с большими потерями как в моем полку, так и во всем войске. «Посчитали?» — спросил я у своих интендантов, входя в свой шатер. «Как есть ваше превосходительство?» — отвечал мне старший. «И? Я буду клещами тянуть из вас информацию?» — вызверился я. «303 тысячи серебром!» — поспешил доложить мне старший интендант. Я ничего не ответил. Вышел из шатра, где происходил подсчет наших трофеев. Сумма очень приличная. И эти деньги я отправлю в Екатеринославскую губернию, чтобы продолжить закупки всего необходимого как моему полку, так и дивизии Воронцова. Может быть, перепадет что-то и армейцам. Как минимум, нужно пополнить свои запасы патронов, снарядов. В бою за Селистрию расход боеприпасов был таков, что даже мне, человеку из будущего, пришлось удивиться. Ведь из пулеметов мы не стреляли. Господина Шабарина требует к себе его высокопревосходительство, князь Горчаков!» — кричал Вестовой, как только приблизился к моему лагерю. «Если буду задерживаться, каждые полчаса присылай ко мне людей с докладом о здоровье наших бойцов. Разрешаю увеличить норму выдачи продовольствия, а также выдать всем бойцам шоколад!» — отдавал я приказ Вакуле, ставшему временно исполняющим обязанности заместителя командира полка. «Будет сделано ваше превосходительство!» Лихо ответил мне бывший когда-то кузнецом, ставший заместителем командира полка мужчина. «Еще, Вакула, я очень доволен твоими действиями. Если отечество не найдет, как тебя наградить, это сделаю я. Знай, но не зазнавайся, что ты решил многие проблемы, убив коменданта крепости». Похвала, как говорится, и кошке приятно. Вот и расплылся в улыбке Вакула. «А может, уже предвкушает раздачу трофеев?» Ведь даже если поделить те деньги, которые были у коменданта крепости, то получится всем бойцам почти по 300 рублей. Большие деньги, учитывая, что бойцы полка уже и так на этой войне несколько заработали. Несмотря на то, что придется делиться трофеями с казаками, прежде всего отличными и дорогостоящими лошадьми, если не считать 74 погибших и более стараненных, то этот бой оказался даже прибыльным. Только английских и французских винтовок мы смогли собрать более двух сотен. Примерно столько же револьверов системы «Кольт». Пушек много взяли, но на эти трофеи я не претендую. Пускай все переходят в русскую армию. Мне бы дождаться того, чтобы пришла полноценная партия артиллерии. Моей, казнозарядной, нарезной. Я себя сейчас корил за то, что не разделся до трусов» не продал последние свои ботинки, чтобы только сделать больше этих невероятно дорогостоящих пушек. Да, в серию их не пошлешь. Армия не купит такие орудия, одно из которых будет стоить как пять иных, гладкоствольных. Но это армия, а я все-таки немножечко иное, имея возможность потратить на свою безопасность и во имя будущих побед, хоть бы и все те деньги, что получилось заработать за последние пять лет. «Ваше высокопревосходительство, действительный статский советник Шабарин по вашему приказанию прибыл!» По-армейски четко доложился я. «Действительный статский советник, а словно виж перед собой армейского офицера, и ведь знаю уже, что вы ранее нигде не служили, если только не считать ваши партизанские действия во время венгерского похода». Генерал-фельдмаршал Горчаков встал с кресла, прошелся ко входу в свой шатер, где я и стоял, и неожиданно для меня обнял вот так мы и стояли обнявшись молча будто бы я должен был все понять этим жестом русского военачальника впрочем наверное я все таки разгадал эмоциональный посыл горчакова русская армия начиная эту войну пребывала в каком то сонном состоянии считая что лишь своим появлением на поле боя будет разметать турков в разные стороны офицеры бравировали тем что в стамбуле весьма даже недурственный кофе Вот только свиных сосисок там нету, поэтому нужно как-то озаботиться поставками в русский царьград этого продукта. А на деле же оказалось все иначе. Потенциальные союзники стали реальными врагами. Англия и Франция максимально вооружают турок, занимаются их обучением. Как показал штурм крепости, до двух тысяч французов и англичан были в Селистрии и принимали деятельное участие в обороне крепости. А тут еще... Высадка европейцев в Варне, небеспочвенные слухи о том, что Австрия собирается оккупировать Валахию и Молдавию. Царило уныние, которое я, ну или с моей помощью, было развеяно. Теперь можно планировать дальнейшую балканскую кампанию. На крайний случай усиливать русские группировки войск в Молдавии и Валахии, демонстрируя австрийцам свою решительность и готовность биться. Да, это временно перечеркнет возможность прорыва к Константинополю, но позволит не допустить активного участия Австрии в войне. На мой взгляд, как я думаю, нужно рваться к русскому Царьграду, пусть даже если на горных перевалах будут стоять английские и французские войска и не пускать нас к столице Османской империи. Взяли бы Константинополь, с нами, совсем иначе бы заговорили, уже и переговоры бы просили. «Ну, полноте» сказал Горчаков, оставляя меня без своих объятий. Чему, если уж быть честным, я оказался даже рад. И в прошлой жизни редко обнимался с мужиками, если только с боевыми товарищами, и по поводу радости встречи, и в этой жизни не хочу начинать. «Я буду представлять вас к награде. Вы первые взошли на крепостные стены, увлекая за собой других русских богатырей», сказал Горчаков и сделал паузу, Видимо, ждал, что я сейчас начну его сердечно благодарить за милость. Я поблагодарил, но скупо. Это, конечно, хорошо, если бы мое имя прозвучало на всю Российскую империю, как человека, который первый взошел на стены неприступной турецкой крепости. Уверен, что мой друг, надежда российской журналистики Хвостовский, смог бы из этого сюжета создать целый мой образ, несокрушимого, презирающего смерть сына Отечества. Но... Смею заметить, ваше высокопревосходительство, что первым на стену взошел командующий моим полком. Не могли бы вы именно это указать в рапорте на представление к награде? Спросил я. Генерал-фельдмаршал посмотрел на меня с удивлением. Наверняка ему было непонятно, почему я отказываюсь от такой величайшей милости, как получить награду, в том числе и в виде расположения самого Горчакова. Да я и не отказывался. С удовольствием бы ее принял как и расположение такого человека, коим является и которым может стать Горчаков. Вот только как я потом поведу своих бойцов в бой, если буду приписывать все их заслуги только себе? Я и так считаю, что заслужил награды, но ее же заслужил и Тарас. Я создал полк, а из Тараса сделал того, кем он сейчас является, отличным бойцом и командиром. Так что мы вдвоем могли бы получить свои плюшки». «Вы еще и скромный человек, который печется о своих солдатах», говорил Горчаков, многомудро кивая головой. «Хорошо, я могу скомпилировать те списки на награды, которые вы мне предоставите, но...» И почему во многих разговорах всегда звучит это «но»? Ведь я армии почти за так отдаю огромные ресурсы, которые стоят невообразимо больших денег. Да, я мог бы стать одним из богатейших людей России купить себе какое-нибудь имение под Петербургом и давать каждый день в нем балы. И я понимаю, что Отечество не потянет оплатить все то, что я предлагаю, что те же самые строительные материалы, винтовки или что-то еще из того, что я уже отдал на алтарь нашей победы, просто не были бы закуплены в армию, и это бы делало мою родину слабее. В чем более всего вы нуждаетесь? Выдержав некоторую паузу, скрывая свое огорчение, спрашивал я. «Пушки, мне нужны ваши пушки. Я наблюдал, как они воюют. Мне нужно сто таких пушек. Мне нужны револьверы для всех офицеров. Мне нужны такие штуцера, коими вы пользуетесь, в том числе и со зрительными трубами». Горчаков перечислял, видимо, слишком даже увлекаясь. Я не перебивал его, хотя изнутри так и лезла фраза а губа у тебя не треснет. А еще я смотрел себе под ноги, чтобы ненароком не наступить на ту самую губу, которую раскатал фельдмаршал. Ваше высокопревосходительство, не сочтите за грубость, но мне хотелось бы знать более конкретно, в чем у вас есть нужда. Вы же говорите о несбыточном, перечисляете все то, в чем нуждается армия, но чего я не смогу предоставить в должном объеме». Смею также заметить, что одно такое орудие, коих у меня всего четыре, обходится одно в семь тысяч рублей, и это без учета снарядов, которые к пушке обязательны. Выходит, что такая пушка с достаточным числом снарядов обойдется казни не менее чем в пятнадцать тысяч, опускал я на землю господина Горчакова. Как будто мне не нужны такие пушки, которые будут бить с расстояния недоступного для удара противника или такие пушки, которые обладают феноменальной по нынешним временам точностью, пушки, под которые уже рассчитаны таблицы. Что уже сегодня вы можете мне предложить? Я знаю, что у вас должны быть штуцера. Я догадываюсь, что к вам уже в скором времени может прийти обоз из Екатеринославской губернии, в том числе и со штуцерами, которые изготавливаются в Луганске. Сразу говорю, господин Шабарин, не в защите, но я не смогу оплатить. «Сейчас не смогу оплатить, но дам вам слово, что не уйду в могилу или что мои дети будут должны вам», — эмоционально высказался Горчаков. А я сам себя мысленно ударил по щеке. «Ну и почему я постоянно в последнее время начинаю думать о людях только с негативом? Может, потому что постоянно в них обманываюсь? Вот он, человек, командующий, который хочет побед для себя и для своего отечества» и он разговаривает со мной не столько свысока, сколько даже выступает в роли просящего. Так что, если позволите, ваше высокопревосходительство, я пришлю уже через два часа своего человека, у которого будут списки, что именно я могу передать безвозмездно армию, или же можете прислать ко мне главного интенданта, господина Затлера. Мы нашли с ним общий язык, потому полагаю, что никаких трудностей не возникнет», — произнес я. Пока Горчаков распылялся в благодарности, я подумал о том, говорить ли ему, какие именно трофеи были взяты в крепости. Все же стоило. Несмотря на то, что этот трофей по договоренности с казаками вроде бы как их, доложиться я обязан. А почему именно казаков? Да потому что им разрешено трофеить все то, до чего доберутся их руки. И никто не имеет никакого права покушаться на законные трофеи казаков. Думаю, что и на моей трофеи покушаться не стоит, но мой статус все так же не определен. Ваше высокопревосходительство, у меня будет две ответных просьбы к вам. Прошу официально зачислить мой полк в состав русской армии, как и дивизию Воронцова. При этом полагаю, что мы останемся под командованием генерал-лейтенанта Сильвана. И второе. Я очень вас прошу, чтобы все то оружие, которое я вам безвозмездно передам, чтобы оно стреляла и убивала врага, а не пылилась на складах и магазинах. «Я обещаю посодействовать и в первом вашем вопросе, и во втором». После некоторой паузы, глядя мне прямо в глаза, ответил он. Елизавета Дмитриевна Шабарина стояла, раздевшись у зеркала и крутилась, рассматривая свой округлившийся животик. Сегодня выдался день более-менее спокойный и Лиза позволила себе немного отдохнуть и выспаться. Напомнила себе данное мужу обещание, что будет беречь себя и будущего их ребенка, как и пристально заниматься воспитанием старшего сына. «Как ты там, любимый?» — тихо задала вопрос Лиза. Ответа она не получила, хотя чувствовала, что с ее мужем все в порядке. Позавчера ей было тревожно. Сегодня же настроение отличное. Несмотря на свою беременность, Лиза работала. Сделала все, что только от нее зависело, чтобы все начинания мужа не остались без внимания, даже требовала отчета от Емельяна Даниловича, доверенного лица ее мужа, чтобы тот постоянно отчитывался о делах в поместье, как и на заводах. «Барня, вам посетительница, госпожа!» После того, как постучалась и как Лиза накинула халат, в комнату вошла служанка. «Охрана с ней?» Спросила Лиза, не забывая о том, что у нее могут быть враги. Скорее, враги мужа, и поэтому наличие охраны обязательно. Уже через пару минут в комнате стояла холеная девица, все-таки скорее молодая женщина, которая всем своим видом демонстрировала гордыню и даже презрение. «Чем обязана? Признаться, у меня не так много времени, чтобы принимать вас?» сказала Лиза, злясь на то, что вошедшая даже не представилась. Впрочем, охрана должна была переписать все ее данные. Только после этого сопроводить в комнату Елизаветы Дмитриевны. «Я любовница вашего мужа, только и так уж вышла. После всех страстных ночей, которые мы провели, я беременна», надменно заявила гостья.